16. -е. Владимир Мономах. Дозорный Панько сидел на нижнем штябле лестницы, ощупывая ногу в улыбке, сере поругая невесть кого. Он только что спускался со сторожевой башни и оступился на ровном. Вот же растяпа, сказал ему где-то всей. Даже лазить по-людски, и то не умеешь. Дозорный хотел сказать что-то гневное, но сдержался. С дедом заводиться не стоило. Мало того, что он старше и тоже остерный язык. Так еще Илья Муровец за ним во всем руку тянет, поэтому дозорный засукал штанину и, зубы, смотрел, как отекает его нога. Дед все ощупал ее со всех сторон и сочувственно покачал головой. Без доброго костоправа не обойтись, крякнул он и позвал. Эй, ребята, а сгоняйте как деду Никитке. Тогда поплевал на руки и, полез по шаткой лестнице на башню. Витька с завистью наблюдал, как дед, почти не наклоняясь к лестнице, лавка преодолевает ступень за ступенью. Спустя какое-то мгновение дед уже стоял на дозорной площадке и приставил ладонь к колбу, внимательно осматривался за сул. Однако, видимо, ничего подозрительного не обнаружил, потому что через минуту глянул вниз и позвал. «Мирко, где ты там? А ну-ка, влезай ка сюда!» Витька встал рядом с дедом, и у него перехватило дыхание. Своей жизнью он сбрался на наивысшие скирды, крыши, деревья. Но забираться на такую высь ему еще не приходилось. Темно-зеленоватые камыши, обильно испещренные прошлогодними желто-коричневыми качалками, покачивались так далеко внизу, что от них не было слышно и шороха, Да что там камыши, даже утки, которые иногда перелетали с одного плеса на другой, и те летели ниже него, Витьки. А уж видно до да самой сулы, которая в прежней жизнь была в семи километрах, если обходить болото от вороновки. «Ну как? Красиво?» и спросил дед Овсей. «Класс!» Искренне выдохнул Витька. Вдруг сторожевая в башне, покачнулась, от резкого доновения ветра Витька на сердце обмерло, «А вдруг она не выдержит и упадет?» Подумал он и уцепился в поручне с такой силой, что побелели косточки на пальцах. А дед Овсей лишь удовлетворенно фыркнул, Когда его полотняная рубашка наполнилась ветром и стала похожа на парус. «Видишь, змея его нора? Тихо спросил он. Витька присмотрелся. Между Сулой и тем местом, откуда он выбрался в этот мир, не неспеша ехало двое садников. «Они там разгуливают на тот случай, коли нора откроется опять!» Полголоса, как будто доверяя какую-то тайну, сказал где-то всей. Витька почувствовал, как его сердце полеснуло теплом. Выходит, не чужое на этим хорошим людям. Они хотят ему добра. Они хотят вернуть его домой, к маме и к папе. Даже несмотря на то, что тетка Миланка даже слушать не хотела о возможном Витькином исчезновении. «Спасибо!» – чуть слышно, – сказал он. дея все и словно не услышал. Он не отводил взгляда с необозримой степи, которая раскинулась далеко за Сулой. Витька тоже некоторое время смотрел в ту сторону, однако ничего особенного не заметил, разве что на горизонте медленно передвигалось несколько маленьких точек. вскоре они исчезли, и Витька от нечего делать переводил взгляд туда, где должна быть плящевка. Его в 21 веке между ней и Вороновкой зеленили небольшие дубравы, обильно испещренные лугами и пастбищами. Но сейчас перед его глазами раскинулись такие густые леса, что между ними не было даже просвета. Разве кое-где меж деревьев проглядывала узкая извилистая дорога? Такие же необозримые леса раскинулись и по левую руку, где должна была быть село Мохнач. Ведь как же хотел было перевести взгляд за Сулу, как вдруг заметил на Махнатской пушке какое-то движение. Еще через миг с леса показалось несколько всадников, и галопом понеслась Кримову. За ним выплеснулся еще десяток всадников и еще... Деда, сказал Витька, гляньте его на туда. Что это за люди? А деда всей глянул его аж передернуло. Элька, воскликнул он. Какой-то отряд вылетел из лесу и чашет восточным воротам. О, и еще один. Целая орда. Тревога прогремел Илья Муровец и тяжелой трусцой направился в седлать своего гнедова. Его обогнал Олежка, застучали пила, заржали кони, горцуя под всадниками. Дед Овси разъедительно быстро скатился по ступеням, прыгнул на первого коня, который подвернулся ему под руку. «Эй, деда, так это ж мой конь!» а Воскликнул дозорный Панько. Однако за дедом лишь пыль поднялась. Когда Витька опомнился, в городище уже никого не было. Лишь Панько ругался приглушенным голосом, силясь встать на больную ногу. «Парень, ко -ка мне, какую клячу!» Попросил он Витьку, когда тот слез башни. «Там у Байлемого пруда несколько пасется, потому что я их не могу, как ерепенится проклятая нога!» Панько не ошибся. Несколько стреноженных коней, время от времени подпрыгивая, паслись на берегу пруда. ведь взлетел на ближайшего, однако его руки, вместо того, что направить коня к сторожевой башне, развернули его вслед за дружинниками. Конь ударил копытами по мосту и вихрен взлетел наверх. А творилось что-то несосветное. Ревели коровы, блеяли овцы. Отовсюду доносились тревожные голоса матерей, что созывали своих детей. А те, кто мог держать луки или меч, пешие конные старики и парни, быстрее спешили кто к воротам, кто к городищу. Они должны были встать на место дружинников. «Верко, ты куда?» – крикнул Витькой кто-то из ребят. Витька не ответил. Его рубаха лопотала на ветру. И земля сама будто стерилась по копыту коней. Через какую-то минуту он уже догнал последних всадников и как раз подъезжали к воротам, и кое-кто уже вытягивал стрелы из колчанов. Впереди римовской дружины возвышался Муровец, с его правой руки свисала на ремне кованая булава, и левую он приложил к колбу и усматривался во что-то видимое лишь ему. «Кажется, то не половцы», — сказал он наконец. «Нет, да это же, это же князь Владимир Мономах». Ох! С облегчением выдохнул где-то всей. Затем оглянулся, глаза его остановились. На Витьке и дед сказал: Но, спасибо тебе. За что? удивился Витька. Как за что? За то, что ты спас всех нас от стыда. Я? От стыда? А, да. потому что если бы не ты, так князь Владимир запросто ворвался бы в Римов, понимаешь? И уж тогда бы мы получили нагоняй, что прозевали его появление. Ибо на его месте могли быть половцы Да, что там князь Хуже всего то, что его рыдни-злыдни Драли бы нос И называли всех нас лопухами Как вот Лубенских А так шешим. И дед не удержался Прижал Витьку к костлевой груди Молодец, парень Хватит деда Откликнул Самурец Готовимся к встрече Садники были за десяток шагов от ворот Когда те отворились Передний приземистый воин В красном плаще корзне Улетел во врата и на полном скаку Остановил своего белого, как снег, коня Его левая бровь удивленно Дернулась вверх, Похоже, он не ожидал, что римовские дружинники Так быстро соберутся в ворот Да еще во все оружие. Это князь Мономах Прошептал Витьки где-то всей а Витька пораженно Смотрел на всадника Так вот он какой, Владимир Мономах О котором в Риме Было столько разговоров Например, Олежка утверждала, что таких справедливых людей, как князь Владимир Мономах, на всей Руси еще поискать надо. А вот наделили ему киевские князья Черниговской земли. Он взял, да и уступил его в пользу другого князя, потому что тот имел на него больше прав. Уж храбрый, с двенадцати лет участвует в битвах, и, как говорил дед всей, всегда был впереди своего войска. А еще он был мудр. Несколько лет назад Переясловскую Переяславскую землю непрестанно терзали половецкие орды. И ничего нельзя было сделать, потому что на каждого Переяславского воина приходилось семь половецких. Но когда у Переяславе стал княжить Владимир, он заключил с ханами соглашение о нападении. Правда, ханы его время от времени нарушают, тихоря посылая за Сулу своих разбойников, а сами делают вид, что ничего не знают. А вот в Аномаху переходить в Сулу нельзя... потому что он вынужден был по требованию ханов отдать заложники своего любимого сына Святослава. И, если что, ему первому снесут голову. Но что знал Витька о нем в своем 21 веке? Лишь то, что князь носил тяжелую шапку, которая так и называлась шапка Мономаха. Но, правда или нет, Витька сказать не мог, потому что князь был простоволос, его русые волосы перехватывал кожаный ремешок. Илья Хмуроиц шевельнул по воде своего и выехал наперед. «Здрав будь, княже в нашем Римове!» Мономах ответил не сразу. Он провел пристальным взглядом по дружинникам, и, видимо, хотел убедиться, что все они были при мечах, и только потом обернулся к Хмуроцам. «Приветствую тебя, Илья Иванович!» сказал князь густым, едва хрипловатым голосом. «О, деда, ты здесь!» Прояснил он лицом, увидев деда Овсея. Ведька ведь увидел, как дед Все расцвел улыбки. Он тоже был рад этой встрече. Они с князем старые знакомые. Дед сам рассказывал, как будущее еще переясловоевским дружинникам. Он учил молодого князя, тогда княжича Владимира, всевозможным воинским хитростям и как охотница на крупного зверя. И кое-чему таки научил, потому что ныне князь Владимир Один из лучших перьясловских охотников «Добрый день тебе, княже!» Сказал он А вот, когда Мономах сравнялся с Олежком Его быстрые серые глаза На мгновение застлала пелена печали И ведь понял, почему Видимо, Попович напомнил ему о сыне Святославе Олежка был его товарищем в детских А потом в юношеских забавах Мономах и видел их всегда вместе Святослав очень хотел, чтобы Алешка сопровождал его в Половецкой степи, однако ханы не позволили, ибо мало что могут сотворить два переяславца, даже если с них глаз не спускать. «Добрый день, княже!» Склонил перед ним голову алюшка Князь едва заметно кивнул, затем распрямился, еще раз отвел взглядом две шеренги римовцев и сказал... «Вижу, что службу свою знаете!» Тогда прищурил глаз и поинтересовался. «Только как это вам удалось так быстро собраться у ворот?» Лицо Ильи Муровца расплылось довольно довольной улыбки. Обычно князь Владимир был скуп на похвалу, поэтому эти его слова стоили многого. «А, мои люди, княже, заметили тебя, только ты выбрался из Мохнатского леса». «Молодцы!» Мономах улыбнулся самими глазами. «И кто же это такой остроглазый?» А Муровец оглянулся. «А вот этот вот парень, племянник мой, он указал на Витька, который углядывал за спины деда Овсея. Племянник?» Пристальный взгляд Мономаха прикипел к Витькиному лицу. «Что-то не похож он на ваш рот. У вас же все словно боровики. этот на пенек похож». «Ничего, еще вырастет!» заверил Муровец. Мономах все не отводил взгляда от Витьки, и мурый супросительно мигнул дедовсею «Помогай ему!» «Дед Сылька тоже был таким же!» Не отказал Всей в помощи, и Витька понял, что бы они не хотят, чтобы Мономах знал о нем правду, потому что он чего доброго возьмет и заберет и Витьку к себе в переяслав, а там нет змеевой норы, сквозь которую Витька мог бы вернуться в свое время. мажет быть!» Э, как же ты это меня заметил? обратился он к Витьке. Видимо, на дереве сидел. Витька запнулся. Он еще не был приучен так запросто разговаривать с князьями. Нет, это я с дозорной башни. С башни? переспросил князь и вернулся к Муруцу. Ты что, заставляешь детей лазить на сторожевые башни? Лицо Муроца начало покрываться красными пятнами. Хотя князь владимир приказал создать при каждой сторожевой заставе младшую дружину однако горе было тому ратнику который переложил свои обязанности на детские плечи И я начал он. это я виноват княже. перебил его деда всей это я попросил парня но ему не удалось продолжить потому что тут же вмешался Олежка. когда позволишь княже я расскажу как оно все это произошло. И, не ожидая разрешения, продолжил далее с таким видом, будто рассказывал интересный был. Тот вот такое дело. Полез деда всей на башню, чтобы посмотреть, что надеется вокруг. А тут подул ветер и сорвал с дедовой головы шляпу. Мы глазом не успели моргнуть, как вот этот вот Мирко». Он кивнул на Витьку, подхватил шляпу и полез к деду на башню. И пока его деда благодарили за то, что Мирко не дал шляпе закатиться в болото, и ругали». что тот сам вскарабкался на башню без разрешения, Мерко и успел заметить, как ты, княже, выезжаешь из Махнацкого леса. Говорить Мономаху неправду было тоже опасно, однако олешка смотрел на князя такими честными глазами, что даже Витька поверил, что так оно и было. А вот князь, кажется, в чем-то сомневался. Он переводил взгляд с Олеюшкой на простоволосого деда Овсея и насмешливо прищурил глаз. «Красиво поешь». сказал он. «Только что ж я не вижу шляпы на дедовой голове!» «Опять ветром сорвало!» Этот вопрос касался уже то но поскольку дед никогда не говорил неправды, ему оставалось только опустить голову, чтобы не встретиться с насмешливым взглядом князя Владимира. Вдруг Анамах посмотрел куда-то за спины дружинников, и его глаза перестали улыбаться. «Ну что же», — сказал он, — «за то, что вовремя заметили пришельцев, полю». Но оставил ли ты, Илька, Иванович, кого-то на сторожевой башне Перед тем, как ринуться с дружиной к вратам? Илья Муровец почувствовал, как по его спине сыпануло морозом Кажется, сейчас на башне никого нет Последними там были деда все и мирков, Но они здесь А за такое недосмотр князь Владимир стыдит так, что не приведи Господь И есть за что Паловец он такой, то и духа его не слышно А за миг он уже под вратами Вот так князь Моровец поспешно глянулся в сторону сторожевой башни, но ничего не увидел, поскольку ее закрывало несколько разлогих деревьев. И «Я...» — начал он. «Княжа, мы со степи класс не сводим. Не над мои люди ходят. И на крыле леса есть сторожевой дуб. Там тоже двое сидят». «Что следят, это хорошо. Но я спрашиваю тебя о сторожевой башне». Остановил его Мономах. «Или напомнить тебе еще раз...» Что на той башне денно и нощно должен стоять человек? Князь сердито пошевелил густым усом и, не ожидая ответа, отъехал в сторону, чтобы открылась сторожевая башня, Док одобрительно кивнул головой и сказал Что же, хорошо, службу несете? Где муровец? Там все, ладно. Теперь на холм выехали все. Мурец облегченно вздохнул. На башне виднелась крошечная фигура дозорного. Это, видимо, дядь Панько. Виновато прошептал деду Витьку. «Вылез на башню и меня высматривает. Я ж пообещал ему пригнать коня, и не пригнал. Ничего, подождет!» Ответил ты не удержавшись, лохматил Витькин Чуб. «Тебя, Клопча, сюда нам сам Бог послал!»